шок После венчания все поехали в усадьбу Мордвиновых. В большом зале дорогих гостей дожидались накрытые столы. Все праздничные убранства соответствовали духу события и выполнялись с учетом пожелания хозяйки дома. Слуги, нарядно одетые, с нетерпением ожидали прибытия жениха с невестой и гостей. Все было готово для свадебного вечера. Хромов извинился перед родными и, пообещав Настасье быстро вернуться, уехал на вокзал. Ветер трепал его шевелюру, выбившуюся из-под шляпы. Заметно похолодало. Он так нервничал, что не замечал ничего. Приехав заблаговременно, ожидал гостью на перроне. Поезд прибыл точно по расписанию. Сыщик отсчитал вагоны. «Седьмой. В этом она должна прибыть», — определился он. Проводник открыл вагонную дверь, спустился на перрон первым, и следом за ним Михаил увидел изящный женский ботиночек с зауженным носом по последней парижской моде со шнуровкой спереди и на небольшом каблучке. Он оторвал взгляд от ножки и посмотрел на её обладательницу. На перрон спускалась истинная леди. Такой красавицы-сыщик не видел никогда. «Ах, какая стать!» Строгий костюм длиною до тонких щиколоток облегал великолепную фигуру женщины. Позиция головы, неспешный поворот, украшения в мочках ушей, ажурные перчатки на запястьях — всё говорило об изысканном вкусе незнакомки. Шляпка с густой вуалью прикрывала лицо леди Леснер, но даже так мужчина умудрился разглядеть утончённые черты — Миндалевидные формы, лучистые серые глаза, изгиб черных, словно полумесяцев бровей и копну длинных волос, сродни вороньего крыла, аккуратно завитых локонами. Маленькие завлекушки спускались на виски. Все в этой женщине дышало гармонией. Мужчина застыл от неожиданности. Он был покорен с первого взгляда. Леди Леснер, чуть улыбнувшись уголками завущих губ, попрощалась с проводником. развернулась в сторону Хромова и остановила на нём пристальный взгляд. Сыщик приблизился. «Леди Этель леснер спросил он, приподняв шляпу. «Да, это я», — уверенно ответила она. «Приветствую вас в России. Моё почтение». «А вы тот самый знаменитый сыщик Хромов?» «К вашим услугам». Как галантный кавалер он склонил голову, слегка согнувшись, поцеловал даме руку. Леди леснер не удержалась и сразу же начала поучать Михаила. «Да будет вам известно, господин сыщик. В нашем деле светские манеры и правила приличия аристократов отходят на второстепенный план. Это вам на будущее. Я так понимаю, нам предстоит вместе работать не менее года. Привыкайте к моим требованиям и правилам». «Постараюсь, но обещать не могу». Сыщик никак не мог избавиться от навязчивой мысли. Даже за премиальные вознаграждения не сможет он с этой женщиной сотрудничать. Искушение её красотой мешало ему сосредоточиться и думать о деле. В пути Хромов молчал. ни слова не проронив, доставил гостью по назначению и тут же поспешил уехать, несмотря на то, что господин Насонов, их верховный главнокомандующий, как называл его Волохов, и близкий друг губернатора, отвесил Михаилу немало хвалебных комплиментов и приглашал остаться отобедать с ними. Чтобы сократить время на разговоры, Михаил коротко ответил. «Благодарю. Ваше гостеприимство делает мне честь». «Прошу простить, у меня сегодня особенный день». После венчания оставил невесту одну среди гостей. Вы понимаете? Причиной явилось распоряжение господина Волохова. Он настоятельно просил выручить и встретить леди Лесснер. Ничего не оставалось, как выполнить его просьбу. Ощущалось напряжение в состоянии сыщика, но он нервничал, и это нашло отражение в его голосе. «Прошу простить, мне нужно бежать». У главы московской сыскной полиции при управлении правопорядка изменилось выражение лица. «Это вы нас извините. Господи, если бы я знал, что у вас на сегодня назначено венчание, не стал бы просить, уверяю вас. От меня скрыли сей важный факт. Да, непорядок». Изменившимся тоном он продолжил. «Поговорю с господином Волоховым. Что это он себе позволяет?» «Не стоит. Дело сделано. Позвольте откланяться, поеду». «Да-да, конечно. Поезжайте к невесте». «Простите, оговорился к жене. Благодарю вас за службу». «Вам желаю здравия», — сказал Хромов, коротко поклонился леди леснер приподнимая шляпу, и побежал к карете. Всю дорогу перед глазами у него стояла эта женщина во всей своей красе. Сколько он ни пытался отвлечься, не удавалось». Наваждение какое-то. Хромов, соберись. Ничего не случилось. Спокойно. Сейчас увижу свою ненаглядную, и все пройдет. Мысленно уговаривал себя сыщик, но ошибся. А вот что произошло дальше? Сумел ли сыщик разобраться в своих чувствах и какие сюрпризы ожидают читателей в бонусной части? Об этом автор расскажет в расширенной версии романа.